Наше плавание на удачу свело меня снова с моим флотом. Ведь я все еще губернатор Неаполя, и больше половины этих судов моя личная собственность. Феручио в припрыжку выскочил на верхнюю палубу для получения приказаний: убрать парус, ложиться в дрейф, освободить весла. Фируччо засистел в дудку, созывая матросов. Складывали парус, отвязывали весла. Капитанский корабль Неаполя неуклонно сближался с ними. Скоро они смогли различить шеренгу аркебузиров над укреплением левого борта, словно напоминание о том, какое несчастье их могло бы ожидать. Они ведь шли без флага. По полукабелтове по воде прокатился зычный возглас. На полуюте просперы, дародный сеньор в желтой одежде, в которой просперы узнал карбояло, сложил рупором руки. "Эй, на судне, кто такие?" В ответ он услышал нечто совершенно неожиданное. «Спаси вас Господь, Дон Альваро. Здесь неаполитанский капитан Просперо Адорна. Глава 29. Возвращение. Из пришвартовавшегося к борту ялика Дон Альваро де Карбаял, с неуклюжей поспешностью, обливаясь потом и отдуваясь, начал взбираться на борт турецкой галеры. Такое напряжение, соединенное с потрясающим изумлением, лишило тучного испанца дыхания. У палубной надстройки, где стоял, встречая его Просперо, Дон Альваро дал волю своим чувствам. Да поддержит меня Дева Мария за одно со всеми святыми вместе. Это в самом деле вы, Дон Просперо, ваша кровь и плоть. Он широко раскинул руки, чтобы заключить Генэс в объятия. Скорей к моему сердцу, друг мой, Сколько радости доставит подобное воскрешение множеству скорбящих сердец. Полузадушенный в объятиях, Просперу расхохотался, теплее сам душой от столь теплой встречи. Как только вы воскресите меня, вся их радость летучится. Возвращение из могилы желанно не всегда. О вас говорили и продолжают говорить, как о погибшем благороднейшей смертью. Но вы уцелели и вернулись назад, мой друг. И теперь будете сами пожинать лавры. А вас скорбит император. Я знаю об этом от Эльвасто, который сам с безутешной горечью писал мне. И имперский адмирал тоже возрадуется, сухо произнес Просперо. Ведь он несомненно разделял общее горе. Дон Альваро пристальнее посмотрел на него, что удостовериться в иронии. Человеку этому, молвил он с гневной гримасой, следовало бы проливать кровавые слезы за свою долю участия в вашей судьбе. Однако в все о вашей истории сгораю от нетерпения выслушать ее, Дон Просперро. Взяв испанца за локоть, Просперро увлек его к ступенькам кормовой надстройки, когда они входили в шатер, тот, при виде мадонны Жанны даже отпрянул от удивления. Перед ним предстала хрупкая, высокая, серая фигура, печально улыбающейся со А тем временем Просперу представлял даму и посетителя друг другу в выражениях, которые еще больше усиливали удивление дона Альваро. Склоняясь над изящной прекрасной ручкой, он старался не выказывать слишком своего недоумения, в то время как его приветствовал приятный, но слегка отчужденный голос. Ему удалось немного овладеть собой, переводя большие темные глаза С застывшим в них немым вопросом с молодой женщиной на ее господина. Моему изумлению нет предела, наконец высказал он. А ведь так все легко объясняется. Проспера указал на сиденье на кормовом рундуке, сам становясь за креслом мона джаны. В Черчеле я стал пленником дорогой рейса, своего старого знакомца, каково некогда был моим пленным, и получил в моем лице благородное обхождение. На этот раз он выплатил долг, согласился принять за меня выкуп, позволив мне отправиться за ним на родину в Геную. Когда я добрался туда, экспедиция уже отплыла, а мои собственные галеры вернулись в Неаполь. События, которые я продолжаю называть нисколько не порочащими меня, возбудили старую вражду между Дыря и мной, как впрочем и ненависть со стороны представителей моей собственной фамилии из-за помолвки с мадонной Марией Джованной Дыря. Так что у меня не было выбора, кроме как решиться отплыть в Испанию на той самой филюге, что доставила меня в Геную. Он присовокупил историю о предупредительном визите Джаны, внезапно атаке Ламбадариа, -де стремительных действий Фируччо, позволивших ему скользнуть и все прочее. Начавшийся шторм, который, казалось, должен был спасти нас, чуть же нас не погубил, а закончилось все тем, что мы опять попали в руки Драгуту. Мне еще раз посчастливилось договориться с ним и и все, по крайней мере, все, что достойно внимания. Джанна с беспокойством всматривалась в лицо дона Альваро в поисках признаков впечатления, произведенного неуклюжим заключением про Испанец попеременно глазел на обоих. Клянусь, мне становится ясным, что сама богиня судьбы распорядилась так, чтобы вам непременно соединиться. Несмотря на усилия всех вместе взятых дря. Адмирал первым пожелает увидеть вас с супругами. Доставьте же радость друг другу, дети. Что до дорогут рейса, похоже, мусульманский мошенник не подревожит нас снова. Не похоже, говорите? Дон Альваро решил посмаковать великие новости. Удивительные слухи распространились ныне по всему христианскому побережью Средиземноморья, и темпераментный испанец, оживленно жестикулируя, С большим воодушевлением повел свой рассказ. Вот к чему он сводится. Драгут посажен в бутылку в бухте Джербы, а для Андреа Адриа, который караулит его, неаполитанская флотилия конвоирует теперь несколько судов, где размещены сухопутные силы и артиллерия, способные в считанные сроки покончить с пойманным в ловушку корсаром. Вместо того, чтобы ошеломить свежими вестями, он сам был поражён ответом. Если в этом состоит ваша миссия, Дон Альваро, можете смело разворачиваться на сто восемьдесят градусов и возвращаться в Неаполь. Драгута нет в бухте Джербы. Я расстался с ним неделю назад где-то у тунисских берегов. Он взял курс на запад. На мгновение Дон Альваро лишился речи, а потом вспылил. — Клянусь глазами Господа, вы видно тронулись рассудком, Дон Просперо. Ничуть не бывало. Я был в бухте Джербы вместе с Драгутом и покинул ее вместе с ним найденным в южноконечности путем. — Да что вы такое говорите? в нетерпении перебил Дон Альваро. Я знаю это место, там нет никакого выхода. Он был сделан. Я говорю о том, что видел. Через перешеек был прорыт канал. Дря одурачили, оставили караулить дверь опустевшей темницы. Святая Дева Мария прошептал молитву Дон Альваро, ошеломлённый известием. Затем неожиданно его грустное тело затряслось от хохота. Но ну, ненадолго. Вскоре, глубже поразмыслив над происшедшим, он сделал сугрюм. Если это правда, он больше, чем одурачен. Он погиб, не меньше. Терпение императора доведено до предела. Теперь ему придёт конец. И драгут прорыл канал к югу через перешеек, вы говорите? силы небесные. Конечно, Дыря не могло прийти в это в голову. Хотелось бы знать, кого вообще синила столь мудрая идея. Меня отвечал Просперо, заслужив полный ужаса взгляд своей дамы. Испанец покривил губы. Вас, может быть, согласился он неуверенно. Но что делать сейчас? Приказы вице короля обязывают меня соединиться с Дориа у джербы. Это становится бессмысленным уже. Я уже сказал вам, что Драгут ушел на запад, естественно, за тем, чтобы пополниться подкреплениями из Алжира. Вам надлежит понять, что он снова исчез в море. А так как Доряз здесь нет, берега наши беззащитны. Посему ваше место в Неаполе. В то время, как Доряз сидит в жербе, карауля пустоту и пишет дурманящие хвалебные письма хозяину. Невзирая на всю мрачность положения, вся туша Дон Альваро опять затряслась от едва сдерживаемых порывов веселья. Клянусь, урок поучительный для самовлюбленного генуэзца. И как вы верно советуете мне, не пристало покидать беззащитную прибрежную полосу Италии. Преисполненный чувством долга, Дон Альваро через некоторое время отправился обратно на Просперо, одать распоряжение флоту совершить поворот о верштаг. Расправив латинские паруса по ветру, галеры взяли направление на север. Партиям рабов был предоставлен отдых. Но позже, в течение дня, сопутствующий прежде бриз резко переменился и посвежел, оказавшись в зубах тромантаны. Они были вынуждены вновь обратиться к помощи гребцов. Продвижение заметно ослабло. Переход в не менявшего направления ветра принудил флот ползти вдоль побережья днём и останавливаться на якорную стоянку под покровом ночи. И занял у них большую часть недели, пока в пределах видимости не показалась вершина Везувия. Надо сказать, что для влюбленных неделя это была неделя чудного морского путешествия под ясным небесным сводом и при замечательной погоде благодаря устойчивому бризу. Тревоги Джана уменьшил оказанный Доном Мальвару прием, радушный, без лишних вопросов, которым Просперу, по ее мнению, давал Резон. Сам же Просперу, веря в свою удачу, обрадованный тем, что оказался в стане именно своей флотилии, отказывался предаваться дурным предчувствиям. Он нанес проверочные визиты командам личной галер, встретив везде доброжелательный, почти восторженный прием. Когда ему выпало узнать о притязаниях на суда после известия о его гибели дяди Ренальдо, он дал волю своему смеху по поводу разочарования назначенного, одобряя задержку имперского двора с удовлетворением этих настояний. Так что он находился в беззаботном расположении духа все то время, пока не держались зеленого берега Тьера Дилаворо. Здесь он добавил в заброшенную на время лигуряды около 5 строк. Некоторые из них посвящены подвигам Дыря в Михедии. Иронический тон стихов, ощутимый уже в первом стихе, был долго загадкой для современников. Однажды Джанна спросила его: "Какие он строит планы, предполагая, что после встречи с неаполитанским флотом, они примут определенные очертания?" Он отвечал со смехом, что взял на вооружение лозунг: "Внимай Богу". Другут любит повторять, что Аллах повязал судьбу каждому человеку вокруг шеи. Зачем же утруждать себя лишними думами? Я вверяю себя, моей богине, сознавая, что она подобрела ко мне, соединив нас и избавив от великого несчастья. Уверуйте в нее, подобно мне, моя джана. Я доверяю вам просперо, со вздохом ответила она. Так она веря в него, а он в свою фортуну, прибыли вечерней порой 1 августовского воскресенья в просторный неаполитанский залив над которым господствовал Везувий, чья лучистая пламенная корона отражалась свирепым апельсиновым блеском в небе цвета полированной стали. Скоро они заметили, что неспокоен был не только вулкан. По мере их неспешного продвижения в сумраке нарушило вечернее безмолвие. Послышались треск барабанной дроби и резкий звук труб, которым добавился тревожный колокольный набат. В довершение ко всему из огромной тёмной квадратной громады замка Нуёва Возметнулся стол пламени, воздух потряс грохот пушек, и после произведенного залпа спереди от головной галеры выросло облако водяных брызг. Теперь уже горные затрубили с капитанского галеота. Стремительно понеслась от судна к судну команда, которая подняла гребцов на ноги, обратила их к носу кораблей, сосредоточила все усилия на развороте галер. Случилось так, что Проспера с Джанны в тот день были гостями дона Альваро, и обсуждая за обедом свои дальнейшие планы, задержались до вечера. Стол дона Альваро был уставлен роскошными яствами. Блюда сопровождались прекрасным выбором фалернского, а на десерт подали густое темное вино из Малаги с особенными сладостями, приготовленными из плодов Нового Света. Дон Альваро Никогда не чуравшись с роскоши, держал на борту труп музыкантов, которые услаждали слух мелодиями во время трапезы и после неё, а потому гости и не спешили удаляться. И вот теперь он повернулся к ним, закипая негодованием, передергивая плечами и протягивая руки. Может кто-нибудь мне сказать, что происходит в Неаполе? Они спятели там в Кастель Нуово? Будь я на сотню ярдов ближе, моя галера бы затонула. Меньше всего Дон Анльваро и Неаполь ожидал увидеть вас. Вы как будто должны были в это время подходить к жербе, но открыть панам огонь. Следствие паники, дьявол забери такую панику, чем она вызвана. В Кастильню отправили шлюпку, и примерно через час двенадцативесельная барка с ярко светящимися фонарями над маленькой каютой у кормового решетчатого люка, стремительно рассекая волны, подошла к борту Просперы. Высокий человек в темном плаще взобрался по шторм-трапу. Плащ распахнулся, и огня светили богатый наряд, белокурые волосы, золотистую бороду принца Ранского, явившегося собственной персоной. Как оказались вы здесь, Дон Альваро? Последовало резкое приветствие. Я получил сведения вашего высочества, что наше присутствие больше не требуется в Джербе. Дорогут выскользнул из ловушки дыря. Он рассчитывала шеломить принца этим известием, но реакция последнего была неожиданной. Поздравляю вас с тем, что вы столь скоро узнали об этом, сказал вице-король. Ваше возвращение как нельзя более, кстати. Хвала Господу, драгут уже поставил нас в известность, что он снова в силе. Три дня тому назад он совершил набег на Корсику. Между Тареньяно и Сан-Николо он потрепал полдюжины поселений, разорив церкви и дома и взяв в плен более тысячи душ. Спаси нас, Господь, вскрикнул Дон Альваро. Горькие нотки послышались в тоне принца. И это в то время, когда поется благодарственный молебен после известия о его захвате, потому что мы поверили в отовской похвальбе Дриа, что он крепко захлопнул мышеловку. В его голосе росло негодование. Когда вести обо всем этом дойдут до слуха императора, ни за какие королевства на свете не желал бы я примерить шляпу Дриа. Ну, оставим пустые слова. Когда мы впервые различили в сумраке ваш флот, то пришли к заключению, что к нам идёт проклятый язычник. Трудно было поверить в такое расположение фортуны. Я пытался собрать сколько возможно судов для обороны в случае необходимости. Святой отец прислал мне три галеры из Остии, но в любом случае не сумел бы противоборствовать Драгуту, если бы эта преступная душа вознамерила соброшиться на Неаполь. На это не хватило бы даже его наглости. Да где же пределы его наглости? Хотел бы я знать их. Однако я задерживаю вас разговорами. Отдайте приказ заходить в гавань. На головном судне зазвучали трубы. Глухо заскрипели уключины на огромных весел. лопасти со всплеском погрузились в воду. Галеры вновь зашевелились. вице король повернул голову к полуюту, и только сейчас заметил силуэт двух человек, облачившихся на поручни. Свет фонаря с грот матч бил прямо в лицо Просперу. Вице-король отшатнулся. Милость божья, у вас на борту обитают призраки дон Альваро. Вместо этого раздался неожиданный для его высочества смех Альваро. Принц быстро взобрался на полуют. Просперо адорно, возглас выражал радостное изумление. Улыбаясь, он протянул обе руки вперед. — Живы? Но каким чудом? Глава 30. Искупление вины. В той же самой зале с ангелами в башне Беверелла замка Нуова, где год назад Манкада председательствовал на совете, преддворявшим злосчастное предприятие в Амальфи, сидели стройные белокурые молодовицы король и грузный, смогулый Дон Альваро де Карбоял, а находившийся вместе с ними Просперо, давал им полный и точный отчет о событиях в Джербе. Происходило это на следующее утро после его прибытия. Ночные раздумья укрепили его во мнении, что какие бы ни были последствия, другого исхода быть не может. Кроме того, он ощутил твердую поддержку Жаны, считавшей, что если истина распространится другим способом, Просперу будет опорочен навсегда. История произвела различные впечатления на крохотную аудиторию. Карбоял, естественно, склонный к шутливым оценкам, никогда не питавший привязанности к дря, без устали веселился по поводу того, как одурачили адмирала. Принц напротив был ошарашен. Даже выслушав рассказ из ваших собственных уст, говорил он: "Я не в силах в него поверить". Он становился в позу едва ли не обвинителя оказать поддержку этому бичу христианства, открыть мошеннику-пирату глаза на путь к освобождению, с единственным следствием для нас, чтобы он продолжал опустошать наши берега. Откровенно говоря, сударь, даже в ваших устах история звучит невероятной. До тех пор, пока вы не задумаетесь над тем, какая надо мной нависла опасность, сказал Просперро. Опасность может сделать рассказ вероятным, если признать вас трусом. Пробормотав слова молитвы, Дон Альваро сделал недовольный жест. Просперу наклонил голову. Пусть ваше высочество удовлетворится таким объяснением. Нет, не удовлетворится, закричал Ранский. Вы не трус. Всему свету об этом известно, сказал Дон Альваро, красноречиво подтверждая свою оценку следующими словами. Пусть не было бы гуалаты, когда вы спасли Дорья, не было бы просиды, но остается Черчел, где я видел собственными глазами, как Дорь обросил вас, чтобы вы ценой жизни платили за свой героизм. Но ну, не молчите же, Дон Просперро, будьте откровенны с его высочеством, ведь вашими действиями в Джербе наверняка руководило что-то еще, не так ли? Но принц не стал дожидаться оправданий. Ну, я наконец начинаю понимать. "Воскликнул он. Это все ваша старая вражда между домами, пламя которой все время тлело под прикрытием притворного примирения. Платя по счету, вы не заботитесь о жертвах своего мщения. Вас не смутило ни измена христианству, ни крушение самых горячих надежд императора? Вот правда, месьер Просперо. Разве нет?" Просперо отрицательно замотал головой. "Нет. Готов признать, что я скован этой враждой, как спицы в колесе." Но зачем же было использовать такую возможность, чтобы все обвинили меня? Да, был Черчел, как уже отметил Дон Альваро, но это далеко не все. Известие о том, что я уцелел, вложили в уста посланца, отправленного за выкупом, который отпускал бы меня на волю. Но кому-то очень хотелось, чтобы я сгнил в мусульманских цепях. Не от этого им показалось мало. Гонца убрали, чтобы враг просто перерезал мне глотку. Но худшее было впереди. Нужно было спасать от драгута Мону Монуджану. У него свои счеты с дыря, и родство моей невесты с этим семейством сделало ее вдвойне желанной в его глазах. Её приготовили для его сираля. Я назначил за освобождение драгуту цену ее неприкосновенность. Почти презрительно он подвел черту. Мне не хватило героизма оставить Джану в его власти. Ожидать от меня такого подвига, значит, считать меня богом. Дьяволом клянусь, закричал Дон Альваро, как человек, испытывающий сильную душевную муку. этого достаточно для вашего оправдания. Красивое лицо Аранского оставалось хмурым. Он зашевелился и вздохнул. Так или иначе, ваше счённям доведено до желанного исхода. Вы совершенно погубили Дыря. Доверие он утратил. И ему больше не подняться. Одновременно с поспешным объявлением адмирала о триумфе император получит мой доклад о набеге драгута на Корсику. Таким образом, адмирал предстаёт хвостуном и пустословом, и у императора не будет другого выхода, как отказаться от его службы. Игорько добавил: "Победа за вами, сеньор Просперро. Вы явно одолели его в столь долгом изнурительном поединке. Я и сам это чувствую". Но поймите, ваше высочество, виной всему стечение обстоятельств, а не замысел. Падение Андрея не входило в мои расчеты. Но вы как будто не очень сожалеете об этом. Пожав плечами Проспера возразил: "Для этого мне следовало быть святым, но я не таков. Я говорю о случайностях, невольно отомстивших Дыря за замышляемые гнусности против меня. Высшая справедливость, если хотите". Рёбром ладони принц ударил по столу. Дьявол, забери ваши склоки между Видите, куда завел ваш спор? Сотни разоренных карсиканских жилищ, убийства, насилие и рабство для бедных обитателей. потерянные надежды императора. Распятие Христа сотрясается под пятой наследников Магомета. Высшая справедливость, говорите? А каковы плоды вашей вражды? И вы самодовольно созерцаете все это? Отнюдь нет. Но дело в другом. Вам известно, почему я решился на подобное. Месть тут не замешана. По моему личному мнению, у меня есть оправдание, хотя я не льщу себя надеждой оправдываться в глазах вашего высочества. Я в ваших руках, закончил он. Принц одарил его мрачным взглядом. «Все это требует серьезного обдумывания, сказал он, отпуская его. Однако не прошло и часа, как его снова вызвали на прием к вице-королю в то же самое помещение, где он обнаружил не только дон дональвару, а также чужестранца, привземистого и грубого на грубовановит, кокового оказался французским шкипером, только что высадившимся в Неаполе. Он прибыл с сообщением, что два дня назад заметил в сотни миль или около того у западных берегов Сардинии мощную колонну галер, что держалась западного курса и, на его взгляд, принадлежала корсару Известие в конец обезоружило вице-короля. Сразу напрашивалась мысль, что это драгут, взявший направление к испанскому побережью. Отсутствие убедительных доводов, что такое предположение неверно, Дон Альваро возмещал щедрыми ругательствами. Принц терялся в страшных догадках, каковы будут чувства императора, считающего драгута разбитым, в минуту появления корсара у него на пороге. Когда в конце концов унесло первое потрясение, Просперу спокойно предложил им перейти к решительным действиям. Каков бы ни был маршрут драгута, надо вступать с ним в бой, прежде чем он возвратится к африканскому побережью. Побледневший от невероятного волнения вице-король, расхаживающий взад и вперёд, раздражённо повернулся к нему. "Да какими мы располагаем средствами, когда до Рябжербе неделя потребуется ему, чтобы добраться сюда?" И столько же, чтобы дать ему знать о случившемся. На это и рассчитывает драгут. В противном случае он бы никогда не дерзнул на подобную попытку. Он вперился в Просперу горящим взглядом. Вы хоть сейчас-то начинаете понимать, что вы наделали? Более того, сказал Просперу, я хорошо понимаю, что я могу сделать. Я или кто-то другой, если я вышел из доверия. Да что возможно сделать с теми силами, что в нашем распоряжении? Принц в нетерпении обратился к шкиперу. Какова, вы говорите, была численность корсарского флота? Считая галеры и галиоты, 27 килей. Благородный господин, из них две галеры королевские. Его высочество вновь метнулся к Просперу. Свет небесный, слышите? И чем располагаем мы? 13, включая 3, полученные от Святого отца. На что надеяться с такими силами? Заранее обрекать себя на поражение? И всё же, невозмутимо отвечал Просперу: "Даже ценой гибели всех кораблей мы обязаны так потрепать драгута, чтобы он убрался и прекратил свои налеты. Или это ничего не значит?" Тяжело вздохнул Дон Альваро. Принц отпрянув оглядывал говорившего с каким-то восхищением. "Вы хотите сознательно принести в жертву неаполитанскую эскадру? Почему нет, раз это необходимо? Внесем свою лепту для общей пользы." В исключительных обстоятельствах я считаю такую стратегию оправданной. Да, медленно выговорил его высочество, вникнув в смысл замечания. Это я могу понять, но он в растерянности остановился, потом снова зашагал по зале. После долгого молчания отпустил шкипера, а когда тот удалился, вернулся к своей мысли. Если я и согласился бы на безнадежное столкновение, кому верить из кадру Кого я пошлю на верную смерть? Смерть рано или поздно неизбежна, заключил Просперу. С ним не согласился Сальваро. Нет, святая Дева Мария, есть еще военное счастье. В драке иногда такое случается. Просперу встал. Если я сейчас попрошу вас доверить командование мне, может быть, это несколько сгладит ваше мрачное опасение. Упорный взгляд ясный глаз принца встретил спокойствие и решимость. Вы всегда так уверены в себе, сеньор Просферро. Стоит ли говорить о чувствах, когда все произошло по моей вине? Ваше высочество изволили выразиться, что положение является следствием содейного мною в джербе. Остаётся только исправить его, насколько возможно. Принц снова опустился в свое кресло во главе стола. И погрузился в размышления, пока остальные ждали. Наконец обратился к Арбаялу. Что скажете вы, Дон Альваро? По сути дела, вы нынешний губернатор Неаполя и из подчиняется вам. Дон Альваро проявил присущее ему благородство. Едва ли, раз возвратился Дон Просперро. Половина галеры его личная собственность. Имея он имеет право рисковать по своему усмотрению. Я вам отвечу вот как. Буду счастлив разделить опасность с доном Просперо, если ваше высочество решится на бой. И вы тоже? спросил Оранский. Дон Альваро улыбнулся и развел руками. Редкая возможность завоевать великую славу. Я чрезвычайно рад быть полезным дону Просперу. Не менее, чем я, подхватил Просpero, раз получаю такого соратника и советчика. Оранский попеременно окидывая взором обоих, раздражение отвернулся. Без сомнения, все сказано исключительно галантно и возвышенно. Огромный риск не вселял в него бодрости. Однако вы берете на себя слишком много. Мне нужно время, чтобы все обдумать. «Осмелюсь напомнить ваше высочество не унимался дон Альваро. Нельзя упустить ни мгновение. Поспешность никогда не была так, кстати. Пока мы будем размышлять, драгоценн несёт новые удары выйти надо сегодня. Его так горячо поддержал Просперру, что вдвоем они склонили вице короля к неохотному согласию. Как только оно было получено, они немедленно отправились начинать подготовку к отплытию. Весь день причалы Неаполя дрожали от деятельных приготовлений, и в мертвом спокойствии того же летнего вечера спущенный на воду флот выступил, взяв курс на северо-запад к проливу Бунифацио. Мадонна Джанна оставалась на попечении принца Аранского и его сестры графини Нассау Шалонской. Принимая во внимание непростое положение, в котором она оказалась, благородный принц и его добросердечная сестра положили все силы на то, дабы обращаться с ней как с самой высокой гостьей. В унылой Анжуйской крепости она занимала вместе с графиней роскошные апартаменты, некогда принадлежавшие дель Васто. ее окружили высочайшим вниманием, Дабы она ни в чем не ощущала недостатка. В этих покоях и разыскала ее сферу с известиями о предстоящем ему отчаянном предприятии.